Глава 3. Как усилить своё влияние? Жизнестойкость — ключевой навык для выживания в инновационной конкурентной среде. Он пригодится, когда вы начнёте ставить на себя и выходить на следующий уровень. Возможно, несколько раз удача и помогала мне открывать нужные двери, но именно стойкость давала мне пройти сквозь них и занять место за столом, где принимались самые важные решения. Буду откровенна, по дороге можно не раз оступиться и упасть. Но эти стратегические испытания, в гораздо большей степени, чем победы, позволяют зарабатывать уважение и развиваться на пределе возможностей. Я не люблю испытывать смущение и попадать в затруднительные ситуации, но всё же эту фазу роста не стоит пропускать. Я работала с невероятно успешными людьми и знаю, что все они без исключения очень стойкие. Это не случайно. Они выработали подобное качество путём постоянных проб и ошибок, иногда унизительных промахов, под пристальным взглядом в ослепительном свете прожекторов. Уверенно, шаг за шагом, они выстраивали дорогу к своей мечте. Могу сказать из личного опыта, что, несмотря на публичный статус, эти люди чувствуют груз ошибок и боль от разочаровывающих результатов. Они добились успеха не потому, что избегали неудач. Они навлекли их на себя и учились на опыте. От остальных людей их отличает то, что они устремлялись к потенциально безуспешной затее и, падая, сразу вставали снова. Эту невероятную стойкость питало стремление к большой цели и миссии. Секреты высокой жизнестойкости заключаются в следующем. Ускоренное обучение на неудачах Умение быстро перестраиваться, готовность к осознанным рискам. Мои руководители научили меня тому, что стойкость приходит сама, если вы выбираете масштабную миссию. Вы получаете энергию снова и снова совершать ошибки, чтобы еще на шаг приблизиться к идеалу. Джефф Безос постоянно говорил, что предприниматели должны быть готовы к стене всеобщего непонимания, чтобы это выдержать, Нужен огромный запас прочности. Мне пришлось научиться стойко переносить риски и потенциальные неловкости. Если бы я этого не сделала, моя жизнь осталась бы незаметной и неудовлетворительной. К счастью, карьера заставила меня быстро понять, что если я надеюсь сделать что-то важное и помочь большему количеству людей, то придётся быть храброй. Но если честно, сначала я повысила стойкость, а храбрость пришла следом. Быстрее учитесь на неудачах. Как я упоминала в начале книги, однажды я чуть не убила Джеффа Безоса. Я уже несколько месяцев работала в Амазон, когда Джефф подошёл ко мне с необычным предложением. Ему хотелось осмотреть несколько участков в Техасе, но у него было мало времени на поездку. Он загадочно положил на мой стол листок с длинными рядами чисел. Сначала я подумала, что это очередная головоломка, но потом Недаром я, дочь бывшего пилота, догадалась, что это были GPS-координаты. Я составила карту с расположением всех интересующих его участков и поняла, что они слишком далеко друг от друга, их не объехать на машине за время, которое обозначил Джефф. Чартерные авиаперелеты тоже не решали проблему, потому что недвижимость находилась слишком далеко от аэропортов и получалась та же трата времени. Я поделилась выводами с менеджером Джоном. «Не думаю, что задумку у Джеффа можно осуществить», — сказала я. «Либо нужно больше времени, либо сократить список мест, которые он хочет посетить». Едва я договорила, как Джон веско заявил «Нет, это не ответ». Я села обратно за стол, стала размышлять, и вдруг меня осенило. Есть способ перемещаться быстрее, чем на машине, и без сложностей при взлёте и посадке, как в случае с самолётом». «Вертолёт!» Я радостно рассказала об идее Джону. «Отлично, приступай к делу», ответил он, не поднимая головы, как будто взять на прокат вертолёт пустячное дело. Мне было немного за 20 и я ещё никогда не брала в аренду вертолёты. К тому же у меня не было ни одного вертолётного контакта в записной книжке. После минутного размышления Я решила обратиться в чартерную авиакомпанию, услугами которой мы пользовались для перелета из Сиэтла в Техас, и выяснить, нельзя ли взять вертолет на прокат у них. И все получилось. Не боимся скатиться на дно и извлечь уроки. Мы проверили безопасность с группой штатных специалистов, я впервые в жизни арендовала вертолет. К моему большому облегчению поездка прошла благополучно, И Джефф вернулся с еще большим энтузиазмом относительно нового проекта. Я тогда понятия не имела, что он задумал строить. Через несколько недель Джефф попросил меня снова организовать перелет в Техас. Он хотел еще раз взглянуть на понравившееся место, прежде чем покупать его. Джефф с пилотом отправились в путешествие и планировали вернуться на следующий день. Все, что происходило дальше, я могу проиграть кадр за кадром, как в мучительно замедленной съемке. То утро я, как обычно, пришла в офис пораньше и готовилась к рабочему дню. Я читала бриф, когда зазвонил телефон. Это был один из сотрудников авиакомпании. Он попросил меня не волноваться, от чего я, конечно же, сразу встревожилась. Они готовили документы для обратного рейса из Техаса в Сиэтл и увидели, как на сканере сработал аварийный сигнал. Они не могли сказать наверняка, был ли это вертолет Джеффа и что вообще произошло, но существовала небольшая вероятность крушения. У меня затряслись руки. Я не могла нормально держать ручку и записывать. Я позвонила Джону, и он согласился с моим предложением собрать экстренное заседание и подготовиться к любому сценарию. Нам необходимо было разработать план коммуникаций и стратегию на случай, если Джефф ранен или погиб. Я знала, что на сигнал бедствия спасатели прибудут не скоро, потому что вертолёт оказался в отдалении от крупных городов и больниц. Я могла думать только о том, что, возможно, убила Джеффа Безоса, компанию amazon и будущее онлайн-торговли. Был 2003 год. Вся ценность компании держалась на вере в Джеффа. amazon ещё не стал по-настоящему прибыльным. Бывали прибыльные кварталы, но в первые пять лет роста Джефф намеренно не делал ставку на высокие доходы. Под мудрым руководством Джеффа Амазон выжил даже в период краха доткомов. Тот опыт научил Джеффа быть бережливым, но в то же время смелым, следовать нетипичному бизнес-плану, несмотря на сомнения инвесторов. Я боялась, что блистательной стратегии и упорной работы как Джеффа, так и всей компании — могли исчезнуть из-за крушения вертолета где-то посреди западного Техаса. Спустя несколько невыносимо долгих часов я узнал, что вертолет Джеффа Безоса, одного из величайших стратегов современной эпохи, действительно разбился с ним на борту. Но никто не знал, где именно это произошло и что случилось с пассажирами. Пока мы собирали заседание и готовили план действий под различные сценарии, Я начала обзванивать больницы в западной части Техаса и спрашивать, не доставляли ли к ним пострадавших в крушении вертолета. Первые несколько звонков вызвали лишнее доумение на том конце провода. И, наконец, в четвертой больнице регистратор сразу спросила, «Вы член семьи?» Я нашла его. Джефф посещал раньше в каньоне недалеко от горы Катедрал. Одномоторный вертолёт с Джеффом, его личным ассистентом и пилотом на борту, поднялся в воздух. Они прилетели к первому ранчо, которое Джефф решил снова осмотреть, и взяли с собой хозяина ранчо, мужчину внушительной комплекции, чтобы изучить территорию с воздуха. Двигателю не хватило мощности для перевозки дополнительного веса. Во время взлёта они зацепили хвостом дерево, из-за чего вертолёт перевернулся и упал в ближайшую речку, разбившись, как куриное яйцо. В тот день Джефф окончательно доказал, что он супергерой. Я подозреваю, что ему нравится рассказывать эту историю, кому бы не понравилось, потому что он спас всех, кто был на борту. У меня до сих пор потеют ладони при мысли о тех событиях. Когда вертолет рухнул в воду, Джефф высвободился, а затем быстро помог пилоту. Следом он стащил владельца ранчо, который сильно повредил плечо, со своей помощницей. У неё был перелом нижних позвонков, к тому же она оказалась придавлена этим крупным мужчиной. Как только все оказались в безопасности, Джефф воспользовался спутниковым телефоном, который я ему дала на всякий случай, и вызвал помощь, чтобы доставить всех в ближайшую больницу. В день катастрофы в amazon пришла новый директор отдела коммуникаций. Она навсегда запомнила своё вступление в должность. К тому времени, как Джефф позвонил Совету директоров, отдел коммуникации составил несколько заявлений, подходящих под разные варианты развития событий, в том числе на случай его смерти. Джефф попросил руководство компании не делать импульсивных заявлений и не распространяться о деталях произошедшего. Тогда Джефф еще никому не говорил, что приобретает землю в Техасе под строительство Blue Origin, его частной аэрокосмической туристической компании. Джефф мечтал о космосе с детства. Когда Нил Армстронг впервые прогулялся по Луне, Джеффу было пять лет, и на него это произвело неизгладимое впечатление. Прощальные речи после окончания школы он сказал одноклассникам, что полетит в космос. Ничто хочет полететь в космос, а что это произойдет. Строительство Blue Origin было данью этому обещанию. Джефф собирался побороться за недавно учрежденную награду X Прайс» за частные космические полёты. Джефф, его мечта и будущее Амазон едва не погибли в тот день. Я готовилась к увольнению. Ведь едва не погибший по твоей вине исполнительный директор компании достаточно веский повод. Но, беседуя со мной после катастрофы, Джефф сказал самые замечательные слова, которые я когда-либо слышала. «Энн». Мне сказали, ты отлично справляешься в стрессовых ситуациях. Я никогда в жизни не чувствовала большего облегчения и благодарности. Верим, что снова поднимемся. Этот момент изменил наши профессиональные отношения и мои психологические установки. Джефф отныне знал, что мне, младшему сотруднику, можно доверять ответственные задачи что я умею сохранять хладнокровие и задавать правильные вопросы, особенно когда всё идёт совершенно не по плану. Но самое важное, я научилась доверять себе даже перед лицом возможной катастрофы. Исходяго дня в своей карьере я извлекла урок, что неудачи способствуют быстрому обучению. Если бы вертолёт не разбился, у меня ушли бы годы на то, чтобы освоить всё, что я узнала за один день. Умение доверять инстинктам, управлять кризисными ситуациями, общаться с руководством и действовать без официальных полномочий. Нет, я не рада крушению вертолета, но я навечно благодарна тому ужасу за все, что узнала о себе. И главное, с того дня я заказываю только двухмоторные вертолеты. К счастью, возвращение к нормальному ритму оказалось для Амазон обычным делом. В 1999 году Джефф получил титул «Человек года» по версии журнала «Тайм». Он удостоился этого звания 35 лет и стал четвёртым самым молодым лауреатом этой премии. Другими тремя были Чарльз Динберг, впервые удостоился звания в 25, Королева Елизавета, 26, и Мартин Лютер Кинг, младший, 34. Но после этого выдающегося события Дела у Амазон пошли настолько плохо, что Джеффу потребовалось 4 года на восстановление компании. На тот момент компания не приносила прибыли. Количество покупателей из трех сотен в 1995 году выросло до 13 миллионов в 1999, и оборот составлял уже 8 миллиардов долларов. Но, несмотря на этот успех, Уолл-стрит скептически относилась к Амазон и сомневалась, что компания начнет приносить деньги. Кроме того, финансисты боялись, что она станет жертвой краха даткомов. Но даже без прибыли amazon оценивался очень высоко. К 2000 году, когда лопнул пузырь даткомов, объем заемных средств, чтобы обеспечить компании жизнеспособность, составлял 2 миллиарда долларов. Когда я пришла работать в 2002 году, компания едва избежала банкротства. Из-за стагнации доходов Штат сотрудников дистрибьюторского центра сократили на 14%. В 2003 году, когда пошел второй год моей работы в компании, Amazon начал отыгрывать свои позиции на рынке. Долгосрочная стратегия роста Джеффа стала давать свои плоды. Прибыль компании составила 400 миллионов долларов. Затем последовал период стабильного развития и, разумеется, бум — которые мы наблюдаем до сих пор благодаря крупным ставкам Джеффа и убежденности в успехе. Джефф был уверен в плане, несмотря на мнение скептиков. Он вел команду и компанию к проектам, которые сформировали современную электронную коммерцию. Он настаивал на том, чтобы сосредотачиваться на перспективе и избегать краткосрочных решений ради прибыли и спокойствия инвесторов, как это делали некоторые конкуренты. Этот выбор в итоге сыграл решающую роль и превратил Амазон в лидера на рынке, которым компания является и сегодня. Но пока эти успехи ждали далеко в будущем, и многие задавались вопросом, не потерпит ли Джефф неудачу. Видение Джеффа и наша упорная работа начали окупаться в конце 2003 года, и мы объявили о первом прибыльном годе Амазон. Компания быстро вышла на новые рынки и освоила другие продукты, кроме книг. В мой первый год Джефф запустил доставку «Супер Сейвер», которую в настоящее время выбирает большинство потребителей. Уже трудно представить свою жизнь без этого сервиса. Несмотря на огромный потенциал этого нововведения, совет директоров изначально не был в нем уверен. Они сомневались в устойчивости бизнес-плана, учитывая и без того скромную прибыль Амазон и нестандартную бизнес-модель Джеффа. Я присутствовала на первых заседаниях совета директоров и слышала предложение пригласить профессионального управленца с большим опытом, чтобы он держал в узде сумасшедшие идеи Безоса. Джефф многое узнал о себе за годы, пока компания балансировала на грани провала. У него выработалась толерантность к рискам. Он нанимал только людей, которые могли поднять планку выше, активно инвестировал в дизайн взаимодействия с пользователем и беззастенчиво делал огромные ставки на себя. Он — лучший пример человека, который использовал неудачи, чтобы получить преимущество в долгосрочной перспективе. Он понимал, ошибки помогают учиться быстрее. Учитесь быстро перестраиваться. Можно многое узнать о себе и коллегах, когда по твоей вине едва не погибает начальник. Этот урок психологической устойчивости, который я получила в самом начале пути, помог мне построить успешную карьеру в Кремниевой долине. Много лет спустя мне снова пришлось прокачать мышцу жизнестойкости, когда я потерпела неудачу на первой должности в Google. Очень просто допускать ошибки по невнимательности, если постоянно отвлекаешься на разные задачи и забываешь, чего ты изначально хотела добиться. Первые пять лет работы в Google были невероятно сложными по нескольким причинам. Например, мне было трудно из-за необходимости сверхбыстро учиться и выполнять гору работы, которую на меня обрушили в первый же день практически без инструкции и рекомендаций. Наша команда всегда работала в сжатые сроки. Перед нами стояла задача обновлять, внедрять и поставлять продукты с головокружительной скоростью. Не было времени даже дышать, не говоря уже о том, чтобы добиться объяснений, что означают названия, аббревиатуры и технические термины, которыми постоянно сыпали другие сотрудники. Теперь для новичков разработали специальный словарь-справочник, чтобы они могли изучить язык Google, но тогда я была полностью предоставлена сама себе. У меня не было ни знакомых, ни ресурсов для выполнения поставленных задач. На том этапе развития компании существовало мало документированных процедур с описанием того, как что-либо делать. Приходилось просто придумывать на ходу, собирать людей, отвечающих за принятие решений, и надеяться, что всё сработает. Любые вопросы решались через отношения. Компания ещё была маленькой, им можно было знать каждого в лицо. К сожалению, на первых порах я никого не знала, а мне передали огромные проекты, которые уже отставали от графика. Держим голову выше. Мой первый день в Google прошел не в офисе, а на встрече в конференц-зале соседнего отеля. Собрался весь отдел поисковых продуктов вместе с Марисой, и каждый сотрудник представил свое видение того, какими могут быть продукты Google через 10 лет. Некоторые презентации были нарисованы от руки, другие представляли собой полноценные макеты. Качество и стиль не имели значения. Главная цель упражнения заключалась в том, чтобы вообразить потребности пользователей Google в будущем и подумать, какие технологии и инструменты мы могли бы создать сегодня, чтобы они пригодились завтра. Подход к видению продукта, ориентированный на будущее, сделал Google той силой, которой он является сейчас. Я хорошо запомнила презентацию, где предлагалась начальная идея поиска по изображению, сервиса, которым мы теперь пользуемся ежедневно. Это была революционная концепция для своего времени — предоставлять результаты поиска с помощью технологии распознавания изображений, которая еще не существовало. Она была очень сложной, требовала индексации невозможного количества визуальных данных, и на ее разработку ушло несколько лет. С первого дня прямо на моих глазах творилась история. Несмотря на эти проблески величия и трепет от миссии и компании, моя повседневная работа в первый год была в основном неблагодарной, незаметной и бесконечной. Я пыталась справиться с огромной нагрузкой, работая по 18 часов в день и догоняя сроки, которые сгорели еще до меня. Это был катастрофически неверный подход. Я до сих пор храню записную книжку с того года, полную бешеных, практически нечитаемых записей. В основном там вопросы к самой себе. В чём заключались мои задачи? Все данные проектов записывались под кодовыми названиями, которые мне ничего не говорили. С кем я должна контактировать? именно сотрудников в основном указывались в виде электронной почты или LDAP, настоящих имён не было. И сроки выполнения задач. Каждая дата запуска зависела от судьбы ещё нескольких параллельных проектов с подвижными временными рамками. LDAP — это открытый протокол, который обычно используется для хранения информации об организации, ее активах и пользователях. Я работала с Марисой и еще двумя ее непосредственными подчиненными. Наш офис был сетевым концентратором для всей деятельности кампуса. Казалось, все 700 сотрудников группы разработчиков программного обеспечения хотя бы раз в день показываются у нас на пороге. Я научилась отключаться от постоянного хаоса и включаться, только если хаос касается непосредственно меня. Я почти не вставала из-за стола. Неподалеку от моего рабочего места находилась кафе, где подавали роскошную бесплатную еду трижды в день, но я его ни разу не посетила, не было времени. Когда коллеги, беспокоясь обо мне, приносили обед и ставили прямо рядом с клавиатурой, я не замечала его несколько часов, и потом виновато выкидывала в ведро. Помню, я боялась, что у меня разовьётся инфекция мочевого пузыря от того, что я не ходила в туалет в рабочее время, хотя дверь туда находилась в трёх метрах от меня. Я просто зашивалась. Через несколько месяцев во мне наконец-то что-то сломалось. Помню, в тот день я себя очень хорошо чувствовала. Наконец-то я влилась в команду и поняла, к чему мы идём и как этого достичь. Я подружилась с несколькими удивительными людьми, которые помогали мне изучить профессиональный гугл-жаргон и давали советы. И вдруг Мариса начала вести себя очень странно. Обычно разговорчивая и энергичная, в тот день она была со мной молчалива. Казалось, она сильно зла на меня и избегает даже смотреть в мою сторону. Я никак не могла понять, почему. Я пыталась гнать от себя подозрения, но вечером... Когда она проигнорировала мои попытки заговорить, я пошла за ней до машины. Мне казалось, у нас разбиваются хорошие профессиональные отношения, поэтому пришлось надавить на неё, когда она ответила, что всё в порядке. Я продолжала настаивать на разговоре, и тут вскрылась правда. Завтра планировалось важное собрание с исполнительным директором Эриком шмитом куда должны были явиться все старшие вице-президенты. Марисе об этом не сказали, хотя ей тоже необходимо было присутствовать. Ассистент Эрика забыла о ней, потому что она, единственная из приглашенных, не занимала должность старшего вице-президента. У Марисы на этот день уже имелись личные планы, что случалось крайне редко, которые не получалось перенести. Гости летели со всей страны на ее мероприятие. Но это никак нельзя было назвать уважительной причиной для пропуска встречи и Мариса злилась на меня. Ее больше расстроил факт, что я не знала о собрании, чем оплошность того, кто забыл ее пригласить. У меня просто разбилось сердце. Это было так несправедливо. Я составила список всего, что принесла в жертву ради этой работы. Я ушла из аспирантуры, чтобы работать по 18 часов, помогать ей и группе разработчиков программного обеспечения добиваться успеха и запускать новые продукты. И такую благодарность я получаю взамен. Всю полуторачасовую поездку до дома на Google Шаттли я дулась вместо того, чтобы, как обычно, читать рабочую почту. Ночью я не могла заснуть и смотрела в потолок, пока меня вдруг не осенило. Я поняла, что Мариса на самом деле права. С первого дня я застряла на продуктивной разновидности мышления и не поднимала глаза выше непосильной кипы задач, которые загромождали мой стол. Я забыла, что на своей должности должна защищать интересы всей команды и Марисы в частности. Другие задачи, пусть и важные, были второстепенными. Я допустила ошибку по невнимательности, но, намеренно или нет, потерпела неудачу. В ту бессонную ночь я решила немедленно сменить ориентиры. «Работаем умнее, а не усерднее». Чтобы выполнять работу эффективнее, мне нужно было взглянуть на ситуацию в перспективе и сконцентрироваться на том, что необходимо для успеха Марисы и моей команды — на отношениях. Нужно было вставать из-за стола, заводить знакомства и не беспокоиться о мелких задачах, которые постоянно плодились. Если решать вопросы в Google можно было только через отношения, то мне предстояло открыть счет для валюты дружбы, как я про себя это называла. Мне требовалось наладить с коллегами связь, оказывать небольшие услуги, делать так, чтобы люди хотели работать со мной. Если бы до меня это дошло раньше, ассистент исполнительного директора не забыла бы внести Марису в список приглашенных. Она осознала бы ошибку раньше, в очередной раз увидев меня или услышав, как кто-то зовет меня по имени. Я работала очень усердно, но не очень умно. Пришло время это изменить я сделала приоритетом знакомства и налаживание отношений с коллегами и активно создавала для этого возможности. Есть басня о камнях, гальке и песке, которая хорошо иллюстрирует это знание. Она стала популярной благодаря Стивену Кови, автору книги «Семь навыков высокоэффективных людей». В этой аллегории рассказывается о наполнении кувшина, в первую очередь камнями, затем галькой и, наконец, песком, который заполняет все оставшиеся пустоты. Камни представляют собой ваши главные долгосрочные цели, галька задачи, необходимые для краткосрочных целей, а песчинки мелкие задания, которые никогда не кончаются, но не приводят к успеху. Если вы сначала наполните кувшин песком, то в нём не останется места для камней. Такую ошибку часто допускают новички, и я не была исключением. Порядок исполнения задач неотъемлемая часть формулы успеха. Можно усердно трудиться над мелкими, часто более простыми песочными задачами, но так и не приблизиться к успеху. Я получила важный урок о необходимости отдавать внимание, энергию и время только камням, на которых строился будущий успех, и верить, что другие фрагменты сами заполнят окружающее их пространство. Эта мысль стала для меня революционной, помогла кардинально сменить ориентиры в начале 12-летней карьеры в Google. И такие качественные изменения случались еще несколько раз. Когда мне не удавалось разглядеть основные камни, приходилось постоянно менять подход и угол зрения. Но эта схема привела меня к успеху. Решайтесь на осознанные риски. Наши с Марисой отношения значительно улучшились, И я стала получать удовольствие от совместной работы. Я испытала одновременно радость и ужас, когда она попросила поехать с ней и представителями высшего руководства на конференцию в Цюрих. Это была прекрасная возможность поближе познакомиться с командой и принять участие в глобальных проектах, над которыми она работала. Мы летели на частном Боинге 757, принадлежавшем основателю Google. Всего на борту было около 20 топ-менеджеров компании. Прежде я не летала частными рейсами, к тому же на личном самолёте в обществе самых влиятельных людей планеты. Я сильно нервничала и не знала, чего ожидать. Мы летели уже час, и я работала за ноутбуком, сидя в кресле в хвосте самолёта. Я старалась никому не мешать, как вдруг Ларри Пейдж, соучредитель Google, подошёл и заговорил со мной. Хотя офис Лари был всего в нескольких шагах от нашего кабинета, и мы видели друг друга каждый день, мы никогда не общались. Меня взбудоражила возможность узнать его получше, и я очень нервничала, пытаясь произвести хорошее впечатление. Я встала, оставив ноутбук на сиденье. Пока мы с Ларри общались, стюардесса вручила мне диетическую колу, но я совсем об этом забыла. Вдруг самолёт резко подбросило в зоне турбулентности, и мы с Ларри чуть не упали. Кола вылетела у меня из руки, и весь стакан вылился на клавиатуру раскрытого ноутбука и светло-серую обивку кресла. Я сгорала от стыда. Я испортила оборудование компании, я запачкала сиденье в частном Боинге, и вдобавок я сделала все это на глазах у Ларри. Хотелось одного — открыть люк и выброситься за борт. Но Ларри невозмутимо и вежливо поддержал меня. Это всего лишь вещи, их можно починить. Главное, что с тобой все в порядке». Несмотря на его доброту, я чувствовала себя ужасно. Позже все пассажиры уснули, удобно устроившись в креслах, на диванах и даже на полу, и только я сидела, вытянувшись в струнку и таращилась на свой неработающий компьютер. Мне было очень плохо. Я разрешила себе сгорать от стыда все время полета, но затем пересмотрела отношение к ситуации. Я могу позволить этой песочной неприятности унизить меня и затормозить, или я могу реабилитироваться, работая продуктивнее. Когда мы прибыли в цюрихский офис Google, я побежала в техотдел и попросила выдать мне новый компьютер, после чего присоединилась к команде топ-менеджеров на конференции. Учимся ненавязчивому лидерству. Следующие три дня я практически не спала из-за смены часовых поясов и желания принести как можно большие пользы команде. Я брала максимум от каждой секунды и не упускала возможности наладить контакт с руководителями высшего звена, чего мне не удавалось сделать в нашем калифорнийском офисе. Нам с Марисой тоже выпала чудесная возможность пообщаться один на один в последний вечер, когда она пригласила меня в ресторан на Фондю. Это было ее любимое заведение с тех пор, как она после окончания Стэнфордского университета пришла работать в исследовательскую лабораторию UBC здесь, в Цюрихе. Это случилось незадолго до начала карьеры Google. В конце путешествия Мариса сказала, что я замечательно поработала и очень помогла ей. Я была так рада, что смогла перестроиться, превратить унижение в мотивацию и побороть желание сжаться в комок. Умение перестраиваться не раз помогало мне выходить из очень унизительных ситуаций, случившихся на виду у очень влиятельных людей. Если бы я не собралась в начале той поездки, мне вряд ли удалось бы выстроить отношения с представителями высшего руководства, которые впоследствии доверяли мне ответственные проекты и поручения. Понимание, что после ошибок нужно быстро менять угол зрения, стало решающим, поэтому в Google принято правило Терпите провал как можно раньше, терпите провал как можно чаще. Рост возможен только если ты полностью проходишь цикл обучения и немедленно применяешь полученные знания на практике. Я заслужила доверие, не осталась в тени и не упустила шанс на повышение. Я обнаружила самый эффективный способ стать незаменимой и занять ведущую позицию в команде еще в начале карьеры, смело браться за то, что больше никто не хочет делать, особенно если об этом не просят напрямую. Так вы создаете себе репутацию человека, который всегда выполняет важные задачи, обладает ясным видением, чутьем и энергичностью. Именно эти качества стали залогом всех моих повышений. Умение выбрать риск, на который стоит идти, основа всех инноваций и революционных трансформаций. Осознанные риски включает и стратегия индивидуального карьерного роста. Я работала с Марисой Майер в группе разработчиков программного обеспечения три года и каждый день наблюдала, как принимались рискованные решения. Это было время испытаний, приключений, душевных терзаний и воспоминаний, которые останутся со мной на всю жизнь. Сегодня я могу сказать, что самые близкие дружеские отношения у меня расцвели как раз в первые годы работы в Google. Есть нечто особенное в совместном преодолении трудностей, влияющих на судьбу современного мира. Мы стали друг другу гораздо роднее. Под руководством Марисы я научилась мотивировать огромную команду синхронно менять угол зрения, генерировать идеи и добиваться целей. Кроме того, я до конца поняла, как решаются вопросы в компании и как воплощать идеи от концепции до запуска. В большинстве случаев производственный процесс не бывает плавным и линейным. Всегда возникают неожиданные препятствия. Я научилась ценить каждый этап творческого цикла и вклад каждого человека. Эта основополагающая мудрость стала ключом к следующей главе моей жизни. На некоторые риски вы идете с командой, на другие — решайтесь самостоятельно. Но иногда личные успехи заставляют окружающих чувствовать угрозу нарушаем статус-кво. Однажды ПМ, старший ассистент Эрика Шмидта, сказала мне, что в их офисе появилась вакансия. Не хочу ли я перейти в команду исполнительного директора? Я уже несколько раз сотрудничала с ними во время запуска новых продуктов, но на самом деле знала их весьма поверхностно. Мне нравились стиль управления ПМ и ее энтузиазм. Она называла себя мамой уткой и с любовью следила, чтобы в компании Все поспевали друг за другом и были на одной волне. Она работала с Эриком уже 10 лет в трех разных компаниях, где он исполнял обязанности исполнительного директора, и у них сложились замечательные профессиональные отношения. У меня и в мыслях не было уйти от Марисы, и я не знала, как ответить на предложение. В итоге любопытство победило, и я решила, что вреда не будет, если я соглашусь на собеседование и узнаю побольше о должности, и о том, каково это — работать с Эриком. Я уже видела, как Эрик Шмидт нанимает руководящие кадры. Он с большим вниманием относится к уникальным талантам, целям и стимулам будущих сотрудников. Мне рассказывали, как ему удалось нанять Шерил Сэндберг, хотя она была обеспокоена характером роли, которую ей предоставит. В Google до сих пор нанимают из желания заполучить таланты, а не ради заполнения вакантного места. Многие кандидаты получают работу еще до того, как им скажут, чем конкретно им придется заниматься. У Шерилл такой нестандартный подход к найму вызывал сомнения, и ей хотелось знать, чем именно она сможет помочь компании, если присоединиться к ней. Эрик вытащил главный козырь и сказал ей, что когда тебя приглашают в полет на космическом корабле, ты не спрашиваешь, где тебя посадят а просто поднимаешься на борт. И Шерилл приняла предложение. Как и я. На неофициальном собеседовании Эрик, к счастью, не предложил мне решать головоломки, как Джефф Безос. Эрик сказал, что мое резюме из Амазоны, результаты работы в Google уже доказали. У меня есть необходимые навыки для новой роли. Осталось лишь выяснить, станем ли мы хорошими товарищами по команде. Я удивилась, что Эрик вообще знает, кто я тем более наслышан моей репутации. Должна признать, в тот момент неприметные задачи, которые я выполняла последние три года, и неудостоившиеся благодарности бессонные ночи, предстали в новом свете. Я поняла, что оно того стоило. Мне сразу понравилось то, как Эрик описал свою философию работы на достижение целей в долгосрочной перспективе, и его акцент на желание не только добиться влияния, но и оставить наследие. Его приоритетом было собрать звёздную профессиональную команду, поэтому он энергично искал исключительные таланты. Я почувствовала, что мне оказана большая честь и с удовольствием сказала «да», когда он предложил мне должность. Этот шаг оказался одним из главных в моей карьере, но за него пришлось заплатить несколькими годами дискомфорта, который я не могла предвидеть. Во-первых, Марису моё решение сильно оскорбило. Она расценила его как неверие в ее шансы занять место исполнительного директора. Это была неправда. Я не сомневалась, что она добьется высшей должности и искренне хотела поддерживать ее на этом пути. Просто Эрик завоевал меня, когда разъяснил главную идею, в соответствии с которой собирал команду. Он сказал, что сравнивает свою работу с беговым марафоном. Он инвестирует в наращивание силы и выносливости в людях, которые его окружают. Он вкладывает в них время, дает сложные проекты на грани возможностей и предоставляет полную свободу для обучения, экспериментов и роста. Мариса тоже много вкладывала в развитие и поддержку команды. Она выбивала нам компенсации, боролась за наш прогресс и признание. Однако Эрик мог предложить командную атмосферу с огромными ресурсами и взаимовыручкой. «Это означало, что я никогда не буду чувствовать груз ответственности за то, что стала единственным виновником неудачи своей команды. Работа с Марисой была похожа на головокружительную попытку пробежать марафон за время спринта, но запал бегуна во мне полностью угас. Я предлагала ей разные варианты, чтобы оптимизировать ритм и повысить эффективность, чтобы каждый из нас смог работать умнее, а не просто усерднее. Но правда в том, что Мариса — сверхчеловек. Ей не требовались сон и время на перезагрузку, как всем остальным, чтобы добиваться фантастических профессиональных результатов. Она не считала, что жертвует чем-то, посвящая свою жизнь работе. Для меня всё было иначе. Моя личная жизнь изменилась к худшему, и мне нужен был более устойчивый темп работы, в то же время не исключающий возможности поучаствовать в уникальных, важных проектах. Достичь такого сочетания можно было только за счет продвижения и вливания в команду. Кроме того, пришлось признать, что меня тормозил страх кого-то разочаровать, а мне этого не хотелось. Мне было необходимо ловить удачные возможности карьерного роста. Рискнуть стоило. Я не хотела, чтобы в будущем меня обходили стороной предложения стать руководителем проекта или занять более высокое положение только потому, что я отступлю сейчас. Мне было важно освоить новые навыки и повысить компетентность в других отделах компании. Я знала, что необходимо разработать чёткий план роста и заручиться поддержкой коллег. Также я понимала, что новая должность позволит мне принять участие в проектах, к которым у меня иначе не было бы доступа. Я не принимала решение пассивно и спрашивала советы у людей, чьё меня не оценило. В конце концов, я решила, что риск стоит возможной награды. Казалось, это лучший способ продвинуться вперёд и привлечь к себе внимание. И ради этого мне пришлось научиться нормально реагировать на продолжительное ощущение дискомфорта. Дело в том, что похожая ситуация произошла у меня с Джеффом Безосом. Через несколько лет после того, как я покинула Амазон, один бывший коллега вместе с Джеффом приехал на конференцию в Калифорнию, и мы договорились встретиться после работы. Я с восторгом предвкушала вечер и очень хотела услышать, как поживают мои старые друзья и как компания развивается семимильными шагами. Но моя радость быстро улетучилась. Коллега рассказал мне, как Джефф расстроился, узнав, что я ушла из аспирантуры и стала работать на Google его конкурентов. Сначала меня ошеломило, что Джефф вообще что-то говорил или думал обо мне но потом стало очень больно. У меня до сих пор ноет сердце при мысли, что он принял мое решение на свой счет и расценил как пренебрежение к нему и ко всему, что мы построили в Амазон и a 9 Если привести все к общему знаменателю, то для таких руководителей, как Джефф Безос и Мариса Майер, их работа и личность неразрывны. Их личность складывается как раз из того, чем они занимаются и кто следует за ними. Именно поэтому они способны на столь невероятные достижения. Я считаю их обоих важнейшими членами моей профессиональной семьи, невзирая на то, что они думали обо мне в момент предполагаемого предательства. Мне предстояло быстро восстановить душевное равновесие через целенаправленный рост. Не вечно же убиваться из-за того, что я разочаровала людей, которым испытывала огромное уважение. И это была не единственная ситуация, из-за которой мне пришлось свыкнуться с постоянным чувством неловкости. Стремимся в эпицентр роста. В тот период я внезапно освободилась от любых представлений, на что должна быть похожа моя новая роль и новые методы работы. Я сместила внимание с коллег одного со мной уровня на уровне выше. В первый квартал работы в подчинении у Эрика я поставила перед собой две важные цели. Первая — познакомиться со всеми старшими вице-президентами и членами Совета директоров и заслужить их доверие. Вторая — понять основную стратегию роста компании изнутри и снаружи. Я понимала, что если хочу добиться максимума от перехода в эту команду, должна найти способ сотрудничать с людьми, стоящими намного выше, завоевать их уважение. Мне потребовалось время, чтобы понять, как подступиться к этим целям. Каждый понедельник Эрик проводил собрание высшего руководства, которое посещали учредители и руководители подразделений Google. Рабочие документы и материалы нужно было предоставить к пятнице, чтобы успеть доработать повестку дня, и люди могли ознакомиться с материалами за выходные. Все документы собирались в один пакет. Постоянно случалось так, что материалы предоставляли только в выходные из-за растущего объема информации и характера, некоторых финансовых отчетов, которые нельзя было проанализировать до конца недели. В этой проблеме я увидела возможность принести руководству весомую пользу и сделать шаг к своим целям. Пакеты с документами готовила менеджер проекта Яэль, с которой мы вместе работали, пока я еще была в группе Марисы. Я вызвалась помогать Яэль принимать все запаздывающие документы и собирать финальные пакеты к утру понедельника. Это означало что я работала каждые выходные. Хотя в том, чтобы работать по выходным, радости мало, я искренне ценила возможность постоянно контактировать с топ-менеджерами и их подчинёнными. Между нами складывались важные для меня отношения. Я узнала, над чем работает каждый отдел, что у них хорошо, с чем команды испытывают трудности и куда Google намеревается вкладывать ресурсы для стратегического развития. Эта работа — дала мне беспрецедентный доступ к устройству компании в особенно важный период ее роста. Изучение отчетов также помогло мне в выполнении других обязанностей. Эта информация послужила основой для моих рекомендаций, полезной обратной связи и наставничества. Я начала улавливать тенденции и понимать, когда команда или запуск продукта должны добиться успеха, а когда им требуется особое внимание и ресурсы для предотвращения катастрофы. На этом пути мне пришлось задавать множество вопросов, которые выявили проблемы в моих знаниях. Я терпеть не могу так делать, но тогда я понимала, другого выхода нет. Я не смогла бы достичь большой цели, не имея реальных знаний, а лишь создавая имидж всезнающего эксперта. Мне пришлось свыкнуться с тем, что самые влиятельные люди компании видят, как мне неловко выглядеть глупой. Я научилась справляться с этим чувством еще в аспирантуре когда ощущала себя новичком среди экспертов. Так что я пошла на обдуманный риск. Необходимость идти на риски, вызывающие ощущение неловкости, не ушла со временем. Хотя я на это рассчитывала. И, вероятно, именно это удержало меня в Google на 12 лет. Первые годы работы в компании у меня появилась привычка предлагать помощь в тех сферах, которые не касались моих основных профессиональных навыков и должностных инструкций и я с ней никогда не расставалась. За 10 лет сотрудничества с Эриком я взяла на себя обязательство постоянно увеличивать личный вклад в командную работу. Чтобы наращивать амбиции и при этом не умирать от перегрузок, мне пришлось творчески оптимизировать процессы, научиться делегировать задачи и привлекать новых партнеров. Только так я могла освободить время для других сложных проектов. Наладить всё получилось не сразу, и пока я приспосабливалась, со мной произошло несколько неловких моментов. Правда в том, что сомнения в себе перед рискованным шагом никогда не проходят полностью, независимо от вашего возраста и опыта. Если вы учитесь и растёте, вы ежедневно испытываете неловкость такого рода. Не стоит проводить слишком много времени в зоне комфорта. Все успешные лидеры проделали большую работу, чтобы укрепить уверенность в себе и приобрести ключевые навыки. Они научились идти на обдуманные риски, чтобы продвигаться вперед и воплощать свои новаторские идеи. Так создается благодатная почва для перспективных замыслов, которые предприниматели называют амбициозными проектами. Именно так основатели всех передовых IT-компаний создали свое видение. Это способ решения проблем, ориентированной на будущее. Смелые проекты обычно настолько грандиозны и сложны, что на пути к их реализации гарантированы неудачи. Прежде чем браться за такой проект, нужно научиться делать правильные ставки, не бояться промахов. Необходимо умение быстро менять ориентиры и творчески расходовать ресурсы, а также применять знания, чтобы выстраивать надежную дорогу к цели. По этой причине венчурные капиталисты Кремниевой долины часто предпочитают инвестировать в руководителей компаний, у которых богата история неудач. Без опыта ошибок предприниматель не становится мудрее, увереннее и не получает необходимых инструментов, чтобы успешно реализовать глобальный, смелый проект. Для опытного инвестора прошлые неудачи — не отрицательный фактор, а наоборот — гарантия будущего успеха. Люди, которые потерпели крах, обрели стойкость, а без нее не пройти путем огромного успеха. Может, нам стоит относиться к себе так же? Крутой взлёт происходит, когда мы вносим вклад в общество, строим нечто большее, чем может вместить наша жизнь. Мысль, что ты создаёшь что-то, способное пережить тебя, внушает настоящий трепет. Незменное пребывание в зоне комфорта кажется менее рискованной тактикой, но, увы, оно лишает нас возможности раскрыть потенциал, испытать радость, Расширить опыт и узнать новое. Любой значимый успех приходит только после долгого пути, выбора правильных ставок, экспериментов, неудач, смены приоритетов и повторных попыток. Мастерства не достигнуть сразу. Мы живем в мире фильтров и социальных сетей, которые легко помогают создать иллюзию успеха. Внушительный акцент на этом искаженном восприятии жизни может здорово пошатнуть нашу решимость. Всё больше и больше людей, особенно молодёжи, боятся пробовать что-то новое, зная, что не смогут сделать всё идеально с первого раза, ведь в лентах тех, кем они восхищаются и на кого надеются, произвести впечатление они видят исключительно совершенство. Безупречность не может быть целью, если вы намереваетесь осуществить достойный замысел. Эксперименты, обучение, рост и радость от выполнения сложных задач должны стоить главной цели и ожидаемой награды. Мы становимся лучше и успешнее только со временем, повторяя и повторяя попытки. Принцип улучшения через повторение прекрасно проиллюстрирован в книге Дэвида Бейлса и Теда Орланда «Искусство и страх». «Искусство и страх. Дэвид Бейлс, Тед Орланд. Гид по выживанию для современного художника». На первом занятии по фотографии во Флоридском университете профессор Джерри Ульсман разделил студентов на две группы. В первой группе он сказал, что будет оценивать их успехи исключительно по количеству фотографий, которые они предоставят за семестр. А ребят из второй группы он намеревался оценить по одной идеальной фотографии, которую нужно было сдать в последний день. В конце семестра профессор Ульсман был поражён Лучшие оценки получили участники той группы, где упор был сделан на количество. Оказалось, что количество со временем непременно переходит в качество. Те, кто зацикливаются на поиске совершенства, никогда не смогут к нему приблизиться, потому что впадают в оцепенение при мысли о неудачах, которые неизбежно возникают при экспериментах. Промахи — фундаментальный элемент практических навыков. Этот этап развития невозможно пропустить. Разрешите себе совершать ошибки. Это ключ к стабильному успеху. Карьерный спринт по главе 3. Вы на самом дне из-за профессиональных неурядиц или неловкой ситуации? Вы можете использовать свои переживания и полученные уроки в положительном ключе? Какие возможности вы видите на горизонте? Вы можете сконцентрироваться на них? а не на трудностях, через которые проходите сегодня. Вы видите способ начать управлять событиями и нарушить статус-кво. Вы готовы устремиться в стратегический центр роста и развития. Анализируем контекст. В каких отношениях вы состоите с экспериментами и неудачами? Вы ограничиваете себя, избегая задания, которые не можете выполнить идеально? Сколько времени вы проводите в зоне комфорта? Больше 80% дня. Оцениваем перспективы. Какое новое сложное испытание вы можете придумать для себя, чтобы снизить этот процент, овладеть новыми навыками и повысить шансы на успех в долгосрочной перспективе? Применяем знания на практике. Заявите о своих планах сегодня и начните перемены, которые принесут вам наиболее значимый результат.